Пятница, 30 октября. Мальчишки 6 Б стояли, выстроившись в шеренгу у входа в школу, дожидаясь учителя физкультуры Авилу. В руках у каждого был пакет или сумка со спортивной одеждой. Упаси Господь, кого-нибудь забыть форму или прогулять урок физкультуры без уважительной причины. Они стояли на расстоянии вытянутой руки, как физрук научил их на самом первом занятии в четвертом классе – когда ответственность за их физическое воспитание, до тех пор входившая в обязанности классной руководительницы, легла на его плечи. «Выстроиться в шеренгу! На расстоянии вытянутой руки!» Во время войны физрука Вилла был пилотом. Пару раз он развлекал мальчишек рассказами о воздушных боях и экстренных посадках на пшеничном поле. Это произвело впечатление. Физрука уважали. Класс, считавшийся сложным и неуправляемым, послушно выстроился. Мальчишки стояли на расстоянии вытянутой руки друг от друга, хотя физрук еще даже не появился. Все знали, если строй покажется ему недостаточно ровным, он может заставить их стоять на месте лишние 10 минут или отменить обещанный волейбольный матч, заменив его подтягиванием и отжиманиями. Оскар, как и все остальные, его побаивался. Вряд ли физрук с его коротко стриженными седыми волосами, орлиным носом, спортивным телосложением и железными мускулами способен был полюбить или хотя бы понять слабого, полного, забитого ученика. Но, по крайней мере, на уроках физкультуры всегда царил порядок. В присутствии учителя ни Йони, ни, ни Мики, ни Томас никаких вольностей себе не позволяли. Юхан вышел из строя и бросил взгляд на школу, Затем вскинул руку в нацистском приветствии и произнес «Строй! Смирно! Сегодня у нас пожарная подготовка с веревкой!» Кто-то нервно засмеялся. Физрук обожал пожарную подготовку. Один раз в четверть ученикам приходилось лезть по веревке в окно, пока учитель засекал время секундомером. Если им удавалось побить предыдущий рекорд, на следующем занятии им разрешалось поиграть «В море волнуется раз». Но это еще нужно было заслужить. Юхан нырнул обратно в строй и вовремя. Через пару секунд в дверях школы возник физрук и стремительным шагом направился к спортзалу. Он шел, глядя прямо перед собой и даже не удостоил ширенгу взглядом. Пройдя полпути, не замедляя шага, он махнул ученикам «за мной» и даже не обернулся. Они двинулись строем, стараясь выдерживать расстояние. Томас, шедший вслед за Оскаром, наступал ему на пятки, так что задник одного ботинка соскочил, но Оскар продолжал идти, не оборачиваясь. После истории с розгами они оставили его в покое. Конечно, извиняться перед ним никто не стал, но пока на его щеке олел свежий шрам, они, наверное, сочли, что этого достаточно. На время. Элли. Поджав пальцы, чтобы не потерять ботинок, Оскар вышагивал к спортзалу. «Где же Элли?» Он вчера весь вечер простоял у окна в ожидании, что она вот-вот вернется домой. Но вместо этого он увидел, как около десяти Элли вышла из дому. Потом он с мамой пил горячий шоколад с булочками и, возможно, пропустил ее возвращение. Но на она так и не ответила. Класс проследовал в раздевалку, строй рассыпался. Физрука Вилла дожидался их, сложив руки на груди. «Так». «Сегодня силовая подготовка. Турник, прыжки через козла, скакалка». Общий стон. Физрук кивнул. «Если все хорошо, если вы как следует поработать, в следующий раз мы играть в вышибалы. Но сегодня силовая подготовка. Шагом марш!» Разговор был окончен. Приходилось довольствоваться обещанием игры в вышибалы, и класс начал торопливо переодеваться. Как всегда, прежде чем снять штаны, Оскар повернулся ко всем спиной. Трусы из сидели несколько странно. В спортзал уже вовсю выкатывали снаряды и устанавливали штангу. Юхан и Оскар вытащили маты. Когда все снаряды оказались на своих местах, физрук дунул в свисток. Упражнений было пять, и класс поделили на пять пар. Оскар оказался в паре со Стафы, что не могло не радовать, поскольку он был единственным в классе, кому гимнастика давалась хуже, чем самому Оскару. Силы Стафе, конечно, было не занимать, но гибкости он не отличался. Он был толстым, толще Оскара. Но его при этом никто не доставал. При одном взгляде на него становилось ясно. Тот, кто попробует до него докопаться, сильно об этом пожалеет». Физрук снова свистнул, и они приступили к занятиям. Турник. Вверх, подбородок. Вниз. Снова вверх. Оскар подтянулся два раза. Стафи пять», после чего спрыгнул с турника. «Свисток. Приседание». Стафи как ни в чем не бывало, валялся на матах и смотрел в потолок. Оскар старательно делал вид, что приседает, пока не раздался новый свисток. «Скакалка». С этим у Оскара было хорошо – Он принялся скакать, пока Стаффи путался в скакалке ногами. Потом были обычные отжимания. Что-что, а отжаться Стаффи мог сколько угодно раз. И, наконец, козел, Этот чертов козел! Вот когда Ускар в очередной раз порадовался, что оказался в одной группе со Стаффи. Он украдкой поглядел, как Микки, Джонни и Улов с легкостью перелетают через козла, отталкиваясь от пружинищего мостика. Стафи взял разбег, сорвался с места, оттолкнулся от мостика так, что тот затрещал и все равно не смог запрыгнуть на козла. Он развернулся, чтобы возвратиться на исходную, но тут подошел физрук. «Надо запрыгнуть!» «Я не могу!» «Не можешь прыгать? Ползи!» «Что?» «Ползи!» «Залезай!» Стафи обхватил руками козла, залез на него и, как пьяный, сполз с другого конца. Физрук махнул рукой «давай», и Оскар побежал. Пробежав несколько шагов, Оскар внезапно принял решение. Он попробует. Физрук когда-то объяснял ему, что главное – не бояться препятствия. Обычно Оскар слишком слабо отталкивался, боясь потерять равновесие или удариться о снаряд. Но на этот раз он решил прыгнуть в полную силу, представив, что ему все по плечу. Физрук не сводил с него глаз – и Оскар, что есть мочи, побежал к мостику. Он даже не заметил момент прыжка, думая лишь о том, как бы перескочить через козла. Впервые он по-настоящему оттолкнулся от мостика, не притормаживая, и тело само взмыло в воздух. Руки взметнулись вперед, нашли опору и вытолкнули тело на другую сторону. Он перелетел через козла с такой скоростью, что потерял равновесие и покатился кубарем. Но у него получилось... Оскар обернулся и посмотрел на физрука. Тот хоть и не улыбнулся, но одобрительно кивнул. «Молодец, Оскар, только держи равновесие!» Физрук свистнул, объявляя передышку перед новой попыткой. На второй раз Оскару удалось не только перепрыгнуть через козла, но и удержаться на ногах. Очередной свисток возвестил конец урока, и пока убирали снаряды, физрук удалился в свой кабинет. Оскар разблокировал колеса козла, закатил его в комнату для инвентаря, похлопав по боку, как послушную лошадь, которую, наконец-то, смог укротить. Задвинув снаряд на место, Оскар направился к раздевалке. Ему нужно было поговорить с безруком. Однако не успел он дойти до двери, как ему пришлось остановиться. Петли, сложенные вдвое скакалки, скользнуло по плечам и натянулась на животе. Кто-то его держал. За спиной он услышал голос Йони. «Но, поросеночек!» Оскар развернулся на 180 градусов, так что скакалка оказалась на пояснице. Йони стоял прямо перед ним, держа в руках ее концы. Он подергал их, как вожжи, причмокнул. «Но, пошел!» Оскар обеими руками ухватился за скакалку и дернул так, что Йони выпустил ручки. Скакалка со стуком упала на пол за спиной Оскара не указал на нее. «А теперь подними!» Оскар взялся за середину скакалки, раскрутил ее над головой так, что ручки застучали друг об друга, крикнул «Лови!» и отпустил. Скакалка со свистом рассекла воздух, и неинстинктивно инстинктивно поднял руки, загораживая лицо. Она прилетела над его головой и повисла на шведской стенке. Оскар вышел из спортзала и сбежал вниз по лестнице. Сердце стучало в ушах. Началось. Он перепрыгнул сразу через три ступеньки, приземлился на лестничную площадку, пересек раздевалку и вошел в кабинет физрука. Физрук сидел в своем спортивном костюме и разговаривал по телефону на каком-то иностранном языке, наверное, на испанском. Единственное, что Оскару удалось понять, это слово «перро», что, как он знал, означало «собака». Физрук знаком предложил ему сесть. Пока учитель говорил, несколько раз повторяя слово «перро», Оскар услышал, как Йони вошел в раздевалку и начал что-то возбужденно обсуждать с друзьями. К тому времени, как физрук наговорился про свою собаку, раздевалка уже опустела. Он повернулся к Оскару. «Ну, Оскар, ты что хотел?» «Я только хотел спросить. Тренировки по четвергам». «Да». «Можно я тоже буду на них ходить?» «Силовая подготовка в бассейне?» «Да, мне нужно записаться». «Не надо записываться, просто приходи. Четверг, семь часов. Хочешь качаться?» «Да, я... да». «Хорошо, занимайся. Научишься подтягиваться 50 раз». Физрук изобразил в воздухе подтягивание. Оскар покачал головой. «Да нет, но я приду». «Тогда до четверга. Хорошо». Оскар кивнул и хотел уже уйти, но вместо этого спросил «Как там ваша собака?» «Собака?» «Да, я слышал, вы говорили «перо». Разве это не собака?» Физрук на секунду задумался. «А, не «перо». «Перо». Это значит «но». Например, «но» не «я». Это будет «перо, я, но». «Понимаешь, ты испанский тоже хочешь учить?» Оскар с улыбкой покачал головой, объяснив, что пока с него хватит и тренировок. Раздевалка была пуста, не считая его одежды. Оскар снял спортивные трусы и застыл. Брюк не было. Ну, конечно. Как он сразу не догадался. Он поискал в раздевалке, в туалете. Брюки исчезли. По дороге домой ноги кусал мороз. Пока они занимались физкультурой, пошел снег. Падающие снежинки таяли на его голых ногах. Во дворе он остановился под окнами Элли. Жалюзи были опущены. Внутри не было никакого движения. Крупные снежинки ласкали его запрокинутое лицо. Он поймал одну на язык. Она оказалась приятной на вкус. глянь на Рагнара!» Холмберг указал на площадь, где снег успел запорошить круговую каменную мостовую – Один из местных алкашей неподвижно сидел на скамейке, укутавшись в широкое пальто, напоминая плохо слепленного снеговика. Холмберг вздохнул. «Придется его проведать, если скоро не пошевелиться». «Как ты?» «Да так себе». Стафан положил еще одну подушку на служебный стул, чтобы унять боль в копчике. Он бы предпочел постоять или, куда лучше, полежать в собственной постели, Но рапорта вчерашних событиях следовало сдать в отдел по расследованию особо тяжких преступлений до выходных. Холмберг заглянул в свою записную книжку и постучал по ней ручкой. Та троица из раздевалки. Они сказали, что убийца, прежде чем облить себя кислотой, крикнул ⁇ Элли, Элли ⁇ И я подумал ⁇ Сердце Стафана наёкнуло, и он всем телом подался вперед. Что? Прям так и крикнул. Да. «Ты что, знаешь, что это?» «Да». Стафан откинулся на спинку стула, и боль острой иглой пронзила все тело до самых кончиков волос. Он схватился за край стола, выпрямился и провел рукой по лицу. Холмберг не сводил с него глаз. «Ты хоть врачу показывался?» «Да ну, пройдет». «Элли, Элли». «Это что, имя?» Стафан медленно кивнул. «Да». Оно означает «Господь». То есть он обращался к Богу, и как думаешь, тот его услышал? Что? Ну, Бог, думаешь, услышал? Учитывая обстоятельства, это кажется несколько неправдоподобным. Но ты у нас в таких вещах лучше разбираешься. Да. Это последние слова, произнесенные Христом на кресте. «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» «Элли, Элли, лама собачтхани!» Холмберг моргнул и уставился в свои записи. «Ясно. Евангелие от Матфея и Марка». Холмберг кивнул, пососал ручку. «Это надо включать в рапорт?» Придя домой из школы, Оскар надел новые брюки и пошел к секс-шопу за газетой. Поговаривали, что убийцу удалось поймать, и ему не терпелось узнать все подробности а также вырезать статью и сохранить ее в альбоме. По пути к киоску он чувствовал себя странно. Что-то было не так, как всегда, не считая снега. Возвращаясь домой с газетой, он понял, в чем дело. Он больше не озирался, просто шел. За всю дорогу ему даже не пришло в голову оглянуться по сторонам в поисках возможных преследователей. Оскар побежал. Он бежал до самого дома, зажав газету в руке, а снежинки целовали его лицо. Он запер за собой входную дверь, подошел к кровати, улегся на живот и постучал в стену. Тишина. Ему хотелось поговорить цели, все и рассказать. Он раскрыл газету. Бассейн Верингбю. Полицейские машины. Скорая помощь. Попытка убийства. Характер телесных повреждений подозреваемого затрудняет опознание. Фотография больницы Дандерют где содержится подозреваемый. Краткая информация о ранее совершенном преступлении. Комментарии отсутствуют. И дальше подводная лодка, подводная лодка, подводная лодка. Состояние усиленной готовности. Звонок в дверь. Оскар спрыгнул с кровати и быстро вышел в коридор. Эйли, эйли, эйли. Протянув руку к замку, он вдруг заколебался. А если это Юни и компания... Нет, они бы не посмели вот так взять и заявиться к нему домой. Он открыл дверь. На пороге стоял Юхан. Здорово. Ну, здорово. Не хочешь что-нибудь поделать? Можно. А что? Не знаю. Что-нибудь. Ну давай. Оскар натянул ботинки и куртку, пока Юхан поджидал его на лестнице. Йони на тебя сильно разозлился, но там в спортзале. «Это он взял мои штаны, да?» «Ага, я знаю, где они». «И где?» «Там, у бассейна. Я покажу». Оскар подумал, что в таком случае Юкан мог бы их и принести, но ничего не сказал. На это рассчитывать не приходилось. Оскар кивнул и ответил. «Хорошо». Они дошли до бассейна и подобрали брюки, висевшие на кусте. Потом погуляли. Немного полепили снежков, покидали им в деревья на меткость. Нашли на помойке кабель, куски которого годились для рогатки. Поговорили о маньяке, о подводной лодке, а также о Йоне, Мике и Томасе, которых Юхан, как выяснилось, считал придурками. «Во, билы. Тебя же они вроде не трогают. Меня нет. Все равно». Они дошли до палатки с хот-догами у метро и купили себе по две пустышки по кроне «Штука». Жареный хлеб из-под дока с горчицей, кетчупом, соусом для гамбургеров и сырым луком. Начинало темнеть. Юхан трепался с продавщицей в окошке, а Оскар смотрел на приходящие и уходящие поезда метро, представляя себе множество электролиний, протянутых над рельсами. Со жгучим привкусом лука во рту они направились к школе, где их пути расходились. Оскар спросил «Как думаешь?» «Кто-нибудь кончает жизнь самоубийством, прыгнув на провода?» «Не знаю. Наверное. Мой брат знал одного, кто нассал на контактный рельс». «И что с ним стало?» «Умер. Ударило током через струю». «В смысле? Он что, хотел умереть?» «Да не, пьяный был». «Во блин, ты только представь!» Юхан изобразил, как тот расстегивает ширинку и мочится, и вдруг начинает трястись, что из силы. Оскар засмеялся. Возле школы они разошлись в разные стороны, помахав друг другу на прощание. Оскар пошел домой, завязав найденные штаны на поясе, и насвистывая мотивчик, из сериала Даллас. Снег прекратился, но куда ни глянь, повсюду раскинулось белое покрывало. В больших матовых стеклах здания малого бассейна горел свет. В четверг он туда пойдет, начнет качаться. Станет сильнее.